Грант Ален Рубины романетов. Персис Реманетт была богатой американской наследницей. Как она сама справедливо замечала, это стало обычной профессией для молодой женщины. В наши дни, что не американка, то богатая наследница. Неудивительно, что ее приезд в Великобританию произвел фурор в лондонском высшем обществе. Персис остановилась у леди Маклур, Но вечера предпочитала проводить на балах и светских раутах, где с удовольствием купалась во внимании чопорной британской публики. С одного из таких балов она ехала и в этот злополучный вечер. В карете помимо нее находилась миссис Харрисон, жена известного члена парламента, и ее брат, ирландский баронет сэр Джастин О'Бирн. Сэр Джастин был особенно внимателен к Персис в этот вечер. Возвращаясь с бала, он всю дорогу смотрел на нее почти до неприличия пристана. Хорошенькая калифорнийка откинулась на сиденье и томно поглядывала на него. Этим вечером на ней было нежно-розовое платье, в котором она выглядела превосходно, а знаменитые рубины ремонетов – пламенно сверкали и переливались на шее оттеняя снежную белизну ее кожи. «Особняк леди Маклур. Прошу вас, мисс Ремонет». Сэр Джастин выпрыгнул из кареты, подал руку Персис, но сразу звонить в дверь он не стал. Рискуя навлечь на себя неудовольствие миссис Харрисон, ждущая его в экипаже, он осмелился задержаться еще на несколько минут, С прелестной американкой. Вы сегодня очаровательны, мисс Ремонет. Эти камни вам так идут. Вы так думаете? Что ж, я очень рада. Но сегодня мы должны проститься, сэр Джастин. На следующей неделе я уезжаю в Париж. Нет, не может быть. О, мисс Ремонет, мне так жаль. Впрочем... Впрочем, что... Впрочем... Впрочем, ничего. Ничего. Возможно, для англичанки этого достаточно, но не для меня. Вы должны сказать, что именно вы имели в виду. Мисс Ремонет, понимаете, вы мне нравитесь. Я даже думаю, что влюблен в вас. Вот уже недели две я говорю себе, думаю, я должен сделать ей предложение... «Искушение настолько велико, что я едва могу его побороть». «А почему вы хотите его побороть?» Сэр Джастин секунду колебался, потом абсолютно непринужденно поднял руку и дотронулся кончиками пальцев до рубинового ожерелья. «Вот почему. Пэстис, вы так богаты. Я никогда не решусь просить ваши руки, понимаете?» Я светский человек, боюсь ни на что особо не годный. Все говорят, что я ищу богатую невесту, и если бы я женился на вас, они бы сказали: "Ну вот, мы так и знали". Меня это не пугает. Я мужчина, и не стал бы обращать на них внимания, но я бы страдал за вас, Персис, потому что я люблю вас, и мне дорога ваша честь. Я бы не вынес, если бы люди стали болтать Вы знаете эту хорошенькую американку в девичестве Персис Ремонет Она выскочила за этого никчемного ирландца Джастина О. Бирна, охотника за приданным который женился на ней из-за денег Поэтому ради вашего же блага, Персис, я не прошу вашей руки Надеюсь, вы встретите более достойного человека Но мне не надо другого О, сэр Джастин, вы должны мне верить Вспомните. Жастин, ты что, так долго? Лошади уже закоченели, поторопись. Иду, иду, и я сейчас. Это в вашей комнате горит свет, мисс Романетт. Так что с балконом. Совсем как в Венеции. Напоминает Ромео и Джульетту. Но балкон словно создан для грабителей. Такие низкие перила. Будьте осторожны. Берегите рубины. Не стану я их беречь. Если они вызывают у вас такие чувства, пусть их украдут, мне все равно. В ту ночь Персис долго лежала без сна, а проснулась на утро около десяти часов, со смутным ощущением, что ночью кто-то забрался в комнату и похитил рубины. О, вещи и предчувствия! Футляр для драгоценностей на месте, но он пуст! И если прошлой ночью Персис было искренне все равно, что станет с рубинами, то сейчас ситуация изменилась. Американки неравнодушны к чарам драгоценных камней. Да, мисс Кто-нибудь, немедленно вызовите полицию И скажите леди Маклур, что мои драгоценности украли Да, мисс, я сейчас же скажу леди Маклур Горничная невозмутимо развернулась И ушла докладывать хозяйке дома о происшествии Персис проводила ее неприязненным взглядом Никогда мне не нравилась эта девчонка Ничем ее не проймешь Вот и сейчас будто знала, что рубины украдены Вызвали полицию, но еще до ее приезда леди Маклур лично обыскала комнату своей гости, беспокоясь о чести дома. Хм, вы уверена, что положили их в футляр, дорогая? Совершенно уверена, леди Маклур. Я всегда кладу их в футляр, как только снимаю. А когда я решила взглянуть на них сегодня утром, футляр был пуст. Хм, ну, должно быть, они представляли большую ценность. Шесть тысяч фунтов? В переводе на ваши деньги, если не ошибаюсь. Не знаю, как у вас в Англии, но в Америке это считается дорого. Скажите, леди Маклор, это ваша горничная истинная христианка? Леди Маклор была сильно озадачена. Она не привыкла рассматривать представителей низших классов в этом свете. Вы имеете в виду Берту? ну я право не знаю ничего про ее религиозные воззрения но я полагаю что она честная девушка нет определенно честная их разговор прервал вошедший сотрудник с искной полиции моя фамилия грегори мадам скажите слуги уже знают о случившемся Леди Маклор беспомощно взглянула на Берту, которая проводила Грегори в комнату мисс Ремонет и теперь стояла в дверях, ожидая дальнейших указаний. Нет, сэр. Я никому не говорила, подумав, что вы, возможно, захотите их обыскать. Детектив бросил на нее странный взгляд. Что ж, хорошо. Первым делом мы должны убедиться, что действительно имеем дело с ограблением. Нужно как следует осмотреть комнату. Вдруг вы положили их в другое место. Такое часто случается. Нас вызывают, чтобы расследовать преступление, и оказывается, что всему виной женская невнимательность. Берсис вспыхнула, но мистер Грегори никак на это не отреагировал и принялся с удвоенной энергией искать во всех возможных и невозможных местах. Затем тщательному досмотру были подвергнуты вещи слуг. Однако Рубинов нигде не было. Что ж, придется, видимо, обыскать и эту девицу тоже. Грегори равнодушно кивнул в сторону Берты. Леди Маклур попыталась возражать. О, позвольте, но... Однако сама горничная и тут не потеряла самообладание. Я совершенно не против... Чтобы меня обыскали. Можете меня обыскать, когда у вас будет ордер. Детектив странно на нее взглянул. И Персис тоже. Такая осведомленность о правах подозреваемого неприятно ее поразила. Вообще, чем больше девушка думала о происходящем, тем больше убеждалась в том, что именно Берта виновна в краже рубинов. Мистеру Грегори она не стала ничего говорить только из уважения к леди Маклур. Хотя, по большому счету, он ей тоже не понравился. Дотошный, скользкий тип. Особенно взбесила Персис его реакция на упоминание имени сэр Джастина О'Бирн. Ага. Сэр Джастин О'Бирн. Значит, с бала выехали с ним в одной карете. А сидел он, случайно, не рядом с вами? Леди Маклор возмутилась. Да браво же, сэр, если вы не доверяете таким джентльменам, как сэр Джастин. Мы чего доброго? Вообще все окажемся в списке подозреваемых. Закон не делает исключений для знатных лиц. И преступником чаще всего оказывается тот, кого никто и не думает подозревать. Так как, мисс Романетт? Не сидел ли сэр Джастин в карете рядом с вами? Сэр Джастин, джентльмен. Он не способен на то низкое и подлое преступление, в котором вы осмеливаетесь его подозревать. О -о -о -о. Я понял. Сэр Джастин ваш друг. Он проводил вас до крыльца. Да. Но если вы посмеете обвинить его... Но ну, ну, ну, ну, успокойтесь, мадам, ничего подобного я делать не собираюсь, по крайней мере, пока. Но, возможно, сэр Джастин унес рубины по ошибке. Они просто зацепились за его одежду, скажем, э -э за рукав э, его франка. Нет, он никак не мог этого сделать. Когда я входила в дом, рубины были на мне. Напоследок сэр Джастин взглянул на окно и сказал... Этот балкон будто создан для грабителей. Следите хорошенько за вашими фамильными драгоценностями. В ближайшие несколько дней в деле о рубиновом ожерелье ничего не прояснилось. Несмотря на все усилия леди Маклур, история о краже драгоценностей проникла в газеты, и ее обсуждал весь Лондон. Мисс Персис Романетт объявила, что выплатит 500 фунтов тому, кто вернет ей рубины. Мистер Грегори развил бурную деятельность, подозревая решительно всех. В какой-то момент Персис почувствовала, что окончательно запуталась в лабиринте его версий. Сыщик не доверял даже попугаю. Как-то утром, день или два спустя, Персис, укладывая волосы, выглянула из окна. Так — Так-так, а это у нас что? Берта стоит у калитки и, как ни в чем не бывало, болтает с почтальоном. А ведь в ее обязанности вовсе не входит забирать почту. Кстати, что там за письмо лежит сверху? Кажется, я узнаю штемпель с гербом сэра Джастина. Ну-ка, выясним все. Что вам угодно, мисс? Мне угодно знать, Берта, с какой стати вы сейчас внизу рылись в чужих письмах с почтальоном, а? Почтальон мой жених, мисс. «И мы собираемся скоро обвенчаться». А, «Гадкая девчонка», — подумала Персис. «На каждый случай у нее готова ловкая отговорка». Позже она попробовала проверить рассказ горничной у леди Маклур, но та подтвердила, что Берта и впрямь помолвлена с почтальоном. «Да, да, дорогая, я точно об этом что-то слышала». Тем не менее, Берта заверил меня, что еще некоторое время поработает здесь, до замужества. Она говорила об этом всего 10 дней назад. Ее жених пока не может обеспечить ей кров Ах! Возможно, за это время ее положение изменилось к лучшему. Может быть, она неожиданно разбогатела. Знаете, как это бывает? О, мои бедные рубины! Как бы я хотела их вернуть! «Не понимаю, почему этот Грегори не смог их найти?» «Дорогая, ну можете не сомневаться. Они сейчас в Амстердаме. Это единственное место в Европе, где их теперь стоит искать». В этот момент внезапно в дверях показалась Берта. «Почему в Амстердаме, миледи?» а? «Берта, ты меня напугала. Ну, разумеется, потому что их там распиливают». Все резчики алмазов живут в Амстердаме. Вор, укравший крупные драгоценности, первым делом отправляет их туда, чтобы из них нарезали новых камней, которые нельзя будет опознать. Четыре дня спустя, около девяти часов вечера, тот же почтальон, разнося письма, задержался у дома леди Маклур, открыто нарушая правила своего ведомства и стал о чем-то тайно совещаться с Бертой. Ну, есть новости? Да, пришло письмо из Амстердама. Думаю, дело в шляпе. О, Гарри, такая удача, что просто не верится. Тогда уже через месяц мы сможем пожениться. Это же куча денег, целое состояние. А главное, Берта, как бы не твоя смекалка, нам бы столько в жизни не получить. Если бы я так тебя не любила, не думаю, чтобы я догадалась все это провернуть. Но ради любви, Гарри, чего только не сделаешь. На следующее утро в десять часов в дом леди Маклур прибыл полицейский и попросил мисс Ремонет проследовать за ним в участок. Драгоценности нашлись. перси дрожа от волнения, села в машину. У полицейского участка собралась небольшая группа людей, и девушка с ужасом увидела сэра Джастина, но вскоре сообразила, что баронет находится здесь не как обвиняемый и даже не как свидетель, а как простой наблюдатель. В центре стояла Берта, как всегда спокойная и невозмутимая, на почетном месте, где в подобных случаях находятся арестованные. Значит Ну что ж, я всегда это знала А что же это у мистера Грегори Такой угнетенный вид Ну, он детектив гордый Видимо, Берту поймал кто-то другой Да, вот хотя бы Этот приятный старший инспектор Приятный старший инспектор С приветливой улыбкой Двинулся к ней Полагаю, это ваши драгоценности Ну что ж Поздравляю, мисс Реманетт, хотя дается мне это с трудом. Очень неприятное получилось дело. Крайне печально, что преступником оказался один из наших людей. Но поскольку он во всем сознался и собирается сдаться на милость правосудия, нет больше смысла говорить об этом. Он не станет себя выгораживать. Впрочем, с такими уликами ему не остается ничего другого. Персис голова пошла кругом. «Я не понимаю. Ради Бога, объясните, о ком речь?» Инспектор указал на Грегори. И только тут Персис заметила, что он под конвоем. Она прижала руку к лбу Неожиданно ей все стало ясно. Когда она вызвала полицию, Рубины еще не были украдены. Их украл Грегори. Той ночью она сняла украшения, небрежно положила их на туалетный столик, случайно накрыла рубины кружевным платочком и сразу же забыла о них. На следующий день она их хватилась и сделала поспешные выводы. Когда пришел Грегори, он заметил рубины под платочком и, полагая, что ничем не рискует, прикарманил камни у нее на глазах, не вызвав ни малейшего подозрения. Он был уверен, что никто не обвинит детектива в ограблении, которое было совершено до его прихода, и которое его же и пригласили расследовать. А, хуже всего то, мистер Эмманет, что он сплел хитроумный план, чтобы обвинить сэра Джастина О'Бирна, которого мы бы арестовали сегодня, если бы не вмешательство этой молодой женщины. Она пришла в последний момент и заработала награду предоставив улику, позволившую обнаружить и вернуть камни. Детектив из Амстердама доставил их сегодня утром. Персис пристально посмотрела на Берту, а та не менее пристально на нее. Мой жених – почтальон, мисс. И после того, что сказала миледи, я поручила ему проследить, когда мистер Грегори получит письмо из Амстердама. Я с самого начала его подозревала И как только письмо пришло Мы обратились в полицию Мистера Грегори арестовали А из письма узнали У кого находится Рубины Персис слова не могла вымолвить от изумления Ее рассудок Пребывал в полном смятении И тут Грегори подал голос И все-таки Я был прав, господа Я говорил вам Тот, кого вы никогда не вздумаете подозревать, точно окажется виновным.